Глава двадцатая. Мышеловка в пещере. Мы поспешно покинули захваченное судно. Казалось, что мы не потратили ни минуты. Фантастический бой над городом все еще кипел. Пять минут спустя мы вернулись в тень стены кратера. В отверстие туннеля сквозь стену кратера мы остановились, чтобы наблюдать. Тонкие спицы сияющего огня все вонзались в серебряные суда над городом, и бесконечные яркие потоки атомных вихрей взлетали в черное небо. Но все меньше было этих лучей, и пока мы наблюдали, одна из завес лучевого экрана исчезла, поскольку атомный вихрь уничтожил проектор. «Половина города осталась беззащитной». Через несколько минут город был темным, если не считать лучей, вырывающихся из вершины центрального пика кратера. Теперь все вооружение пяти военных космолетов было сосредоточено на последней батарее защитников города. В следующую минуту батарея пала. Курукварук был беззащитен. Выжившие суда флота Мэйсонби удостоверились в своей победе. Их лучи превратили в пар непокорный город. Карфаген не был разрушен сильнее, когда Сципион распахал место, где он стоял, и засеял солью. Даже сбитые нами корабли металлов были уничтожены. Я предполагаю для того, чтобы воспрепятствовать им попасть в наши руки. Тогда пять больших судов поднялись ввысь и поплыли в направлении нового Бостона. Мы вошли в большой туннель, который пронизывал стену кратера, и вышли в белую, заснеженную пустыню снаружи. В живых оставалось менее сотни из нескольких тысяч тех, кто населял тайную столицу Луны. Лунные телята Дженкинса исчезли. Мы должны были уехать на атомном автомобиле. Сеть дорог Луны, такая роскошная в прошлом, была разрушена и завалена обломками». Теперь дороги стали едва ли более проходимы, чем дикая пустыня, а машины были плохой заменой аборигенов, перемещающихся гигантскими прыжками. Казалось бесспорным, ввиду последних слов Бенедикта, что катастрофа ожидает и огненный пик. «Я проклинал предателя, когда думал о матери, отце и Валенсии, о моей небольшой семье, оказавшейся под ударом беспощадного флота металлов». Дюжина машин ожидала нас в шлюзовой камере туннеля, мерцающие серебром цилиндры со сложным механизмом, приводимым в движение атомным двигателем. Мы сели в них и выехали в пустыню, залитую ярким светом Земли. Замечательные механизмы, они были способны пересечь дикие горы Луны. Но при нынешних условиях, когда дороги были разрушены или забаррикадированы, они не были вполовину настолько надежны, как лунные телята. Уурингтон должен был возвратиться к его войскам в Теофил. Гарднер отправился с ним. Уэндом и Вонг Коу были командированы с партией агентов и офицерами всех разрядов к холлу в колонн. Большинство правительственных чиновников, которые убежали, включая Гринвилла и Майерса, отправились с Урингтоном. Солдаты в космических скафандрах были разделены между всеми государственными деятелями равными группами для обеспечения охраны. Блестящие громоздкие машины сформировали два небольших поезда. Дженкинсу и мне поручили добраться до огненного пика, если возможно вовремя, чтобы донести предупреждение о предательстве. У нас был самый легкий и самый быстрый из атомных автомобилей, небольшое транспортное средство, построенное из алюминиевого сплава, способное сделать 200 миль в час на гладком шоссе. Хотя мы могли выжить едва ли одну десятую этой скорости в пустыне. Я нес депеши доину. Мы должны были попытаться поднять наш флот в небо раньше, чем флот врага замурует его в пещере своей бомбардировкой». Приблизительно за двенадцать часов до восхода мы двинулись в путь. Небеса безучастно пылали звездной славой, ослепительные разноцветные огни сияли над холодной пустыней. Посредине восвода плыла большим ярким диском зеленовато-синего цвета земля с туманными очертаниями континентов и белыми спиралями циклонов. Было странно осознавать, что с этой прекрасной планеты на суровую луну, веками служившую родине человечества верой и правдой, явились жестокие, безжалостные каратели. И не лежал на скалах и мертвом лесе печальный свет земли, заливал пейзаж призрачным блеском. Мы удалились уже на много миль от руин Курукваррука, когда, предвещая восход, над горизонтом разгорелся зодиакальный свет. Я был за рулем, пытаясь выжать из нашей машины все, на что она способна. Дженкинс с тревогой наблюдал за небом, боясь увидеть в нем черные шары боевых кораблей. Что если мы опоздаем или застрянем? Что если мы свалимся в трещину или станем добычей селенитов, дикарей? Такие мысли заставляли меня бояться каждой тени. Небо было удивительно ясным, невероятно черное небо с яркими белыми звездами, пылающими в его глубинах. Далеко впереди высились большие горы, выше и круче любых холмов Земли. Эти горы, припорошенные замерзшим воздухом и озаренные землей, казались нереальными, словно были частью кошмарного сновидения — Мрачные, холодные и ужасные. Одиночество, осознание того, что мы были отделены множеством миль от любого другого человека, что никакое живое существо нашей собственной планеты не может выжить без скафандра, страх перед бездонными пропастями, замаскированными одеялом замороженного воздуха и снега, ужас перед дикими лунными телятами подавляли мой разум. Однако я отчаянно гнал машину к обширному конусу туманного золотого огня, солнечной короне, которая поднималась так медленно на востоке. Джанкинс сидел рядом, поглощенный собственными мыслями и настороженный. Лед и замороженный воздух сминались под колесами автомобиля, но в вакууме ночи мы не слышали ни звука. Иногда машина соскальзывала колесом в запорошенную снегом яму и нас сильно встряхивала. Поездка была не из легких. День, наконец, наступил, когда мы въехали в большой кратер. Змеящиеся протуберанцы поднялись над горизонтом, и снег взвихрился смерчами тумана. Мы продолжали путь в пылающем мареве, желтом как пламя, перед нами и синим и дымным позади. Пар свертывался в густые облака, озаренные красно-фиолетовым пламенем, и гигантское огненное солнце смотрело на нас, как красный злорадный глаз. Час спустя мы таки рухнули в яму, пролетев ярдов пятьдесят в пустоте. Напрасно я давил на тормоза. Машина проскочила через сугроб и остановилась, пройдя юзом ярдов сто. Она была безнадежно разбита. Мы трудились на дне в течение многих часов, но ось была погнута, амортизаторы сломаны, и сам двигатель отказывался работать. Вскоре мы пришли к печальному заключению, что нам придется идти пешком, что делало нашу миссию почти безнадежной. После последнего осмотра разбитой машины мы поплелись наверх из коварной расщелины. Через несколько минут мы вышли на равнину, которая была уже горячей и сухой, поскольку солнце светило несколько часов. Из-за высокой температуры мы должны были оставить замечательные металлические скафандры, без которых за несколько часов до этого жизнь была невозможна. Мы покрыли едва половину расстояния до цели. Пешком нам придется добираться до огненного пика два земных дня. А мы уже были дьявольски усталыми от непрерывной тряски. Но мы прыгали вперед, как кузнечики, ведомые страхом перед флотом, который мог уже мчаться, чтобы напасть на город. Красное солнце сверкало жутко. У нас не было шлемов от солнца, наши головы защищали только повязки из белых тряпок. Действительно, на нас было только нижнее белье, надеваемое под скафандр. Через несколько часов наша кожа сгорела от ожогов ультрафиолета. Хуже всего было то, что у нас не было ботинок. Ботинки скафандра были несъемные. Жестокие, нагретые солнцем камни порвали наши носки с первыми прыжками, и наши пузырчатые, истекающие кровью, ноги оставляли кровавые следы. Ужасная прогулка. Боль из раненых ног стала почти невыносимой. И скорее всего стадо диких лунных телят найдет следы крови, они догонят и съедят нас. Мы попробовали соорудить некое подобие портянок из рубашек. Но они вскоре измочалились, и солнце нещадно жгло теперь еще и плечи. Два или три раза мы находили немного снега в черной тени утеса, и тогда смогли напиться. Но интенсивный холод, казалось, иссушал язык как горячий пепел, и несколько капель воды были не в состоянии ослабить жгучую жажду. Снова и снова я оглядывался назад в безмолвном ужасе, и, наконец, мои страхи стали явью. Я увидел четыре небольшие черные точки позади нас, небольшие темные пятнышки, которые догоняли нас чудовищно большими прыжками. Я остановился безмолвный, парализованный страхом. Я не мог говорить, но я протянул в ту сторону дрожащую руку. Дженкинс увидел преследователей, остановился, его лицо побледнело. Он сказал точно «выплюнул» одно страшное слово. «Каларбах». Мы затаились и осторожно наблюдали, поскольку зрение селенитов невероятно сильное. Думаю, что я закричал, когда убедился, что это они». Тогда мы бросились бежать. Хотя это было глупо, поскольку ни один человек не может опередить Селенита. С отчаянными усилиями я прыгнул, полетел вперед, упал и прыгнул снова. Лунные телята съели много человек, и истории об этом хорошо известны. Я задыхался. Мой язык, раздувшись, заполнил рот кровоточащим комком. Моя голова раскалывалась от высокой температуры. Казалось, я бегу по раскаленному железу. Потом я обнаружил, что не могу больше прыгать. На руках и коленях я отполз к нависающему в, лу в луну, ожидая конца. Дженкинс рухнул около меня, содрогаясь всем телом от боли и ужаса. «Лунные телята уже были рядом». Я наблюдал за их приближением с апатией, парализовавшей тело и разум. Четыре или пять стремительных прыжков, а затем... Дженкинс рыдал от смеха, хохотал безумно, безудержно. Я уставился на него в апатичном удивлении. Приземистый, маленький человек, он был невероятно грязен, его тело было покрыто красными пятнами волдырями ожогов. Взъерошенные рыжие волосы, перемазанные грязью и кровью, падали на лицо, и рваные тряпки свисали с головы и окровавленных ног. И он катался по камням с безумным смехом. Теперь я понял, что он пытался сказать. Мчащиеся лунные телята были почти возле нас, когда он выпалил слово. «Каларбах! Какого? Это ж моб!» «Моб?» Я встал в ступор. «Моб! Мой дружище Моб! Мой лунный теленок! Он не ушел! Он последовал за нами!» Действительно, я теперь узнал огромное трехглазое существо с хоботом в красной чешуе. Дженкинс кинулся к нему, со слезами схватил его длинный хобот, в то время как существо ласкало его загорелое тело. Через несколько минут мы верхом мчались к цели в пять раз быстрее, чем на машине. Погони в небе пока не было. Ужасные часы поездки под палящим солнцем, ползущим все выше и с жарящим все сильнее, казались увеселительной прогулкой после пережитого. Купол города засверкал, словно начищенная монета перед нами. Он был цел. Но именно в этот миг, оглянувшись, я увидел шесть небольших сфер из полированного серебра, несущихся к нам быстро и низко. Флот из Нового Бостона. Очевидно, было слишком поздно, чтобы вывести наши суда, встретить врага в равном бою. Я прокричал предупреждение Дженкинсу. Он пришпорил скакунов и ответил. «Скачите к пещерам, я в город, предупредить их». Я прокричал, что согласен. Мы буквально летели. Белые шары росли позади нас. Я видел знакомые валуны у скрытого входа в пещеры. Дженкинс закричал и махнул руками. Селениты на миг встали на колени около ямы, где большой клапан был открыт. Я спрыгнул. Дженкинс с ордой лунных телят помчался дальше. «У них будет время, чтобы достигнуть города», — подумал я. Я проскочил через клапан и, прыгая вниз по ступенькому в машинное отделение, поднял тревогу. Часовой бездельничал на посту с большим стаканом в руке. Он уставился на меня, глупо моргая. В отчаянии я схватил рычаги, несмотря на его изумленный протест, и закрыл выход. Но должно быть было слишком поздно, чтобы скрыть вход. Или, что более вероятно, Бенедикт показал его точное местоположение. Пять минут спустя скала содрогнулась от взрыва, терзаемая атомным вихрем. А тем временем большая клеть несла меня вниз в тайную пещеру. Пещера ходила ходуном от взрывов, став гигантской мышеловкой. Оказавшись внизу, я бросился искать Доина. Тот был прирожденным лидером, сила сияла в его синих глазах. Он выслушал спокойно мое краткое сообщение об измене Бенедикта и падении Курук-Варрука и прочитал депешу Уоррингтона. Потом он сообщил мне, что последние регуляторы на судах установлены и что он ждал только моего возвращения с приказами командования, прежде чем оставить пещеру. Теперь же с флотом выше казалось безнадежным попытаться стартовать. В ответ на мои нетерпеливые вопросы Доин рассказал мне, что отец и мать, Валенсия и ее семья были в городе, а не в пещере, как я надеялся. «Город укреплен, флот будут сдерживать какое-то время», — по крайней мере, попытался утешить меня Доин. «Но в конце они сожгут все дотла, а мы должны сидеть здесь, как в мышеловке. Ничего мы не можем сделать», — с горечью сказал я. «Ничего, что я могу представить», — мрачно согласился Доин, и тут же в его уме начала рождаться идея. «Хотя наши двадцать новых судов могут разнести их к чертям за пять минут, если мы сможем вылететь из этих катакомб. Как это сделать? Мы должны попытаться заблокировать шахту. Если они найдут клапан и заварят его лучами, здесь начнется настоящий ад». Он убежал отдавать приказы и оставил меня одного в своем небольшом офисе. Я пошел к двери и стал изучать взглядом пещеру. Вокруг меня был современный индустриальный город, очень новый и уродливый, с высокими дымовыми трубами, огромными машинами без кожухов и длинными железными навесами. Выше была белая крыша блестящих сталактитов, ярких с миллионом светильников. На западе располагался поселок, грость ярких небольших домов с зелеными садами. В восточном направлении протянулись обширные неизвестные области пещеры, отгороженные от нас экраном лучей. Однажды я бродил по этой большой пещере в поисках выхода, когда мне было лет двенадцать. У меня было только самое неопределенное представление о маршруте моих скитаний по пещере. Но я знал, что я вышел в основание небольшого кратера, приблизительно в пятнадцати милях от города. Я был уверен, что я не прошел ни одного туннеля, слишком узкого для боевого корабля. Дойн вернулся. — У меня есть большая стальная пластина под размер шахты. Мы укрепим свод. Это лучше, чем ничего, — сообщил он. «Думаю, что мы можем вылететь из пещеры», — задумчиво протянул я. «Если мы поднимемся из шахты, они сделают из нас барбекю. Они выщелкают нас по одному, пока мы вылетаем из этого бутылочного горла», — возразил Доин. «Я не подразумеваю шахту. Есть еще один выход из пещеры». «Еще один?» «Приблизительно в пятнадцати милях к востоку». «Мы должны найти его». Он внимательно слушал, пока я рассказывал про свои приключения детства. «Мы попробуем», — кратко подытожил он. Команды уже были на борту кораблей, которые лежали в их колыбелях вдоль берега Черного озера. Доин вызвал капитанов и отдал им необходимые указания. Десять минут спустя мы были на борту его могучего флагмана — кометы. Мы взлетели, и остальные суда последовали за нами, поплыли позади нас в тумане атомных выхлопов. Желтые барьеры лучевых экранов развернулись перед нами, и мы поплыли в глубины неизведанной пещеры. Это был удивительный круиз по фантастическому скрытому миру. Мы пересекали мерцающие джунгли главной пещеры, наши прожекторы озаряли свисающие с потолка лес сталактитов. Затем циклопическая пещера разветвилась, словно буква «И». Мы последовали сначала по правой ветви. Это принесло нас через несколько миль фантастических зеленых джунглей к большому озеру, заполнявшему пещеру на много миль. Озеро напоминало море красного огня. Должно быть, его переполняли люминесцентные организмы. Я не видел такого места во время своих блужданий. Мы вернулись к развилке и попробовали левую ветвь. Тут блестящая кристаллическая крыша оказалась ниже, и мы неслись низко над естественными джунглями фосфорицирующего зеленого цвета, над белыми и красными зарослями, цепочка серебряных пузырей, ощетинившихся лучами прожекторов. Пещера была наполнена множеством летучих тварей, рептилий с размахом крыльев под сто футов и пылающими глазами, Рой их окружил наше судно, которое возглавляло строй. Множество их кружилось вокруг нас, крича пронзительно, и крики их рождали чудовищное эхо. Их крючковатые когти казались настолько огромными, что могли разорвать металлические пластины. Я разволновался, нетерпеливо докучая Дойну, требуя стрелять, но он стоял с другими офицерами, изучая блестящий свод пещеры в портативный телескоп мостика. Его взгляд и снисходительная улыбка напомнили мне, что он был адмиралом, а я простой пассажир. «Очень хорошо, Адамс». Это было все, что он сказал. Я возвратился к иллюминатору и смотрел, затаив дыхание на огромных крылатых тварей в блестящей броне черной чешуи, которые летали вокруг нас. Через несколько секунд одно из чудовищ атаковало комету. Его фиолетовые глаза ужасно пылали, его длинные челюсти были снабжены зубами, которые, как казалось, способны были перекусить стальной слиток. Непреднамеренно я отшатнулся от иллюминатора, но тонкий яркий луч золотого света внезапно ударил из порта верхней орудийной палубы. Немедленно черное чудовище вспыхнуло и рухнуло вниз грудой горелого мяса. Я понял, что адмирал отдал приказ стрелкам сбивать любую из тварей, которая посмеет приблизиться. Прошли часы. Мы мчались по туннелям на глубине десять миль ниже поверхности. Мы оставили люминесцентный лес и крылатых чудовищ позади и нащупывали путь через стигийскую тьму, где прожекторы проникали в черноту, которая не нарушалась в течение миллиона лет. Мы прокладывали путь через узкие подземные ходы. Но без наших изумительных инструментов мы должны были бы заблудиться в этом гигантском подземном лабиринте. Брис непрерывно отслеживал положение каждого корабля и отмечал пройденный путь на карте. Суда поддерживали связь друг с другом, и каждый капитан сообщал свои данные на флагман. Мы летели странным, извилистым путем но каждая секунда приближала нас к месту, где много лет назад я выбрался на поверхность. Наконец, мы достигли наклонной восходящей вверх шахты, сквозь отверстие которой в черноте небес сияли звезды. Доин отдал приказ, и корабли выстроились в линию. Флот двигался осторожно, расширяя выход лучами дезинтеграторов. Мы вынырнули в основании маленького кратера, окруженного высокой стеной скал, мерцающих в яростном свете белого солнца, которое сверкало над суровыми и высокими пиками. Один за другим огромные серебряные шары вырывались из недр Луны. Через несколько минут наш флот завис в кратере. Пока мы ждали выхода других судов, Доин размышлял за пультом, чертя пальцем замысловатые бессмысленные иероглифы. Такова была его странная привычка — чертить непонятные знаки в моменты глубокой сосредоточенности. Когда последнее судно вылетело из недр, он дал приказ, и флот выстроился в боевой порядок с кометой во главе. Я уставился в иллюминатор, ожидая ш... с ужасом увидеть дымящиеся руины на месте огненного пика. Но я увидел, что город все еще сражается. Он мерцал на солнце, как яркий диск из серебра в оправе кратера, разбрасывая ослепительные смертоносные лучи. Три вражеских судна висели над городом, обрушивая на него лучи вихрей бомбы. Другие три судна, очевидно, бомбардировали шахту. Мы сперва набросились на стервятников, круживших над шахтой. Они, должно быть, увидели нас, резко прекратив бомбардировку. Эти три боевых корабля попытались преградить нам дорогу к городу. А каратели над городом удвоили свои усилия. Купола и башни огненного пика были уже серьезно повреждены. Доин бросил флот на врага серебряные корабли выстроились подковой замыкая между рогов полумесяца три корабля врага на стервятников обрушился град атомных вихрей и ураган смертоносных лучей наши противники бросились вверх одновременно обрушив на нас ураган атомного пламени я едва могу объяснить их маневр А может, они просто недооценили нашу силу и ожидали, что наши суда, укомплектованные салагами, станут легкой добычей их хорошо сосредоточенного огня. Но мы салагами не были. Три земных космолета оказались беспомощными в центре смертоносного кольца огня. Через несколько секунд наши лучи прорубили их лучевые экраны. Они предприняли отчаянные усилия вырваться, но слишком поздно. Один из них внезапно вспыхнул и рухнул на скалы. Через мгновение два других отправились следом. Три корабля, бомбившие город, дали дёру. Доэн бросил флот в преследование. Через несколько секунд матушка Луна украсилась тремя нагромождениями из коверканного металла. Другие суда, возможно, сбежали бы, если бы не наши новые атомные генераторы. Как бы то ни было, мы перестреляли их прежде, чем они отлетели на сто миль. Они развернули краны и огрызались лучами. Но скоро мы окружили их с флангов, и наши лучи эффективно быстро зажарили их. Они рухнули на грунт грудами оплавленного металлолома. Час спустя мы снизились перед стенами огненного пика. Стеклянная броня купола зияла рваными ранами бомбардировки. Но аварийные команды уже восстанавливали ее. С несколькими из офицеров, у которых были друзья или родственники в городе, я поспешил войти через воздушный шлюз. Нетерпеливая толпа ждала нас, возбужденная и ликующая. Дженкинс суетился, чтобы приветствовать меня. Я нашел отца с утомленным взглядом, несмотря на его счастливую улыбку с матерью, опирающейся на его руку. Она смеялась от радости, когда я обнял ее, но я видел следы слез на ее щеках. Однако прежде чем мы оставили судно, мы получили приказ от адмирала Дойна. Стартуем к земле через четыре часа. Будьте на борту в 14.35. Глава двадцать первая. Часы пролетели как секунды, пока не пришло время вернуться на борт кометы. Все население города все еще в безумии истеричной радости, кричащей толпой, прощалось с флотом, который спас их. Я видел команды работников, восстанавливающих разрушенные стены и башенки, и другая бригада орудовала дезинтеграторами, открывая заваленную шахту, ведущую в большую пещеру. Дженкинс, хотя и стоял на ногах не твердо, вследствие активного участия в праздничном банкете, пришел пожелать мне хорошего рейса. Он стал красноречив и даже всплакнул при нашем расставании. Валенсии Том пришли, чтобы проводить меня. Том, высокий, загорелый, молодой, выглядел странно с розовым младенцем на руках. Отец сжал мою руку, затем, не в силах хранить показное спокойствие, обнял меня. Мать, как всегда при расставании, попыталась скрыть слезы. Она хотела казаться веселой и улыбающейся. Ее последние слова были веселой шуткой, хотя ее голос норовил сорваться в рыдание. Я оставил их и поторопился пройти через шеренги солдат, которые охраняли корабли. «Лифт принес меня в гигантскую серебряную сферу нашего флагмана, кометы. Несколько минут спустя я стоял на мостике, имея статус пассажира, и наблюдал, как город уменьшается и исчезает в бурном каменном хаосе кратера и равнины, которые стремительно сворачивается в изъязвленную кратерами серебряную сферу луны за кормой». Мы стартовали почти на пределе наших генераторов. Скоро Луна стала всего лишь огромным шаром позади нас, а вокруг небо было совершенно черным и усыпано алмазными звездами. Я подошел к другому иллюминатору и увидел Землю – бледной мягкой сферой туманного зеленого цвета с оправой и белого блеска и темным полушарием, обрисованным в общих чертах в бледном розовом свете. А Потом я вспомнил о девушке, которая ждет меня где-то на той туманной, голубовато-зеленой сфере, и, покинув мостик, отправился в свою каюту, где мог послушать ее голос. Я вновь услышал ее ясные сладкие слова. «Я буду всегда думать о тебе, Джон. Я буду надеяться снова увидеть тебя, пока есть надежда. Я буду ждать. Я должна продолжать скрываться. Но мой радиорегистратор будет всегда настроен на частоту 5,678 метров. Если ты когда-либо вернешься, настрой передатчик на эту волну и скажи мне, куда приехать. Знай, что я люблю тебя. Навсегда твоя ли рода? Странно, но ее слова довели меня до слез». В рекордное время мы достигли Земли, с новым двигателем мы были в состоянии ускориться за несколько часов до предела скорости, которую рассматривают как безопасную в пространстве, наполненном метеоритами. И с нашей большей мощностью, расходуемой на торможение и более отзывчивыми средствами управления, корабли могли гораздо лучше маневрировать, избегая столкновений с метеоритами, и мы были в состоянии превысить обычную скорость. Мы стартовали 5 мая, и ночью на 21 мая мы вошли в атмосферу Земли. Во время рейса я наслаждался общением с Полом Дойном. Разум его был столь же могучим, как и его стройное и спортивное тело. Пока мы сидели за столом, я упивался его неистощимым остроумием, и часто он находил время для игры в шахматы, для оживленного обсуждения последней стереодрамы Земли или некоторого принципа философии, или даже для научных гипотез относительно будущего расы. Он был почти энциклопедистом в широте Кругозора. Помимо должностных обязанностей адмирала, Доин взял на себя обучение наших канониров. Он провел много времени, сочиняя монографию о сложной трехмерной тактике космической войны и проводил долгие часы со мной в планировании доставки Лафалета и его войск, а также снаряжение на борту кор кораблей флота. Наконец, мы согласились, что флот должен приблизиться к земле у Северного полюса и приземлиться на северном острове Гренландия. Комета оставила бы флот и опустилась бы только в сумерках посреди озера Мичиган. Брис и я отправились бы на задание в быстром гидроплане, а комета присоединилась бы к флоту. Мы с Брисом должны были попытаться достигнуть Чикаго и встретиться с Ло -Фалетом. Когда мы завершим приготовление, мы должны будем связаться с Дойном по радио, сообщив ему, когда возвратится. Мы вошли в коническую тень Земли на 15 тысяч миль выше ее поверхности, таким образом избегая опасности того, что солнечный блик на нашей броне будет виден с Земли. На высоте 500 миль мы разделились. Остальная часть флота отправилась на север, а комета снизилась, нырнув в темную атмосферу планеты. Бриз и я без происшествий высадились на небольшом быстроходном катере, хотя мы были сначала почти беспомощны из-за сильной гравитации Земли. Мы включили атомный двигатель и скоро унеслись от колоссального серебряного корпуса, который покачивался на волнах. Через мгновение корабль взлетел, исчезая в покрове серых облаков, которые затмили лунный свет. Через полчаса мы увидели яркий туманный блеск миллиона огней. Когда мы приблизились к берегу, мимо нас проплыло прогулочное судно. Его широкие палубы были залиты светом, и мы услышали быструю ритмичную музыку. Без происшествий мы достигли берега. Сначала мы приблизились к ярко освещенному саду с веселыми праздничными толпами, проводящими там беззаботный досуг, развлекаясь на аттракционах, танцуя и флиртуя в слепящем блеске света, в то время как вокруг гремела резкая музыка и громоподобные громкоговорители ревели рекламные слоганы. Мы прошли берегом полдюжины миль в более тихое место, где были темные тихие склады и причалили к берегу. Бриз открыл Кингстон, оттолкнув лодку от берега, и она ушла на дно. Мы не нуждались в ней больше. Через час мы были потеряны в веселой, беспокойной толпе гуляк в парке берега развлечений. Мы вошли в колоссальное стеклянное здание, тонкое и высокое, как лунный пик которая возвышалась в пламени электрических огней. Мы вызвали лифт к посадочной площадке на крыше, а там арендовали аэротакси к чикагским офисам Транко. Лафалет, как мы скоро узнали, был в большом здании, у него там был офис. Сначала секретари отказались звонить ему. Посредством щедрой взятки я все же дозвонился. И одного слова было достаточно – Через несколько минут мы были приняты как почетные гости в его частных апартаментах. Это был первый раз, когда я встретил этого великого человека. Он был среднего роста, но было некое внушительное достоинство в его виде. Безукоризненно одетый, он выглядел как культурный аристократ, которым он и был. Богатство и в то же время скромность его комнат свидетельствовали о безупречном вкусе. Он сердечно, с тихой искренностью приветствовал нас. Он расспрашивал нетерпеливо о Уоррингтоне и Гарднере, которые были его старыми друзьями. Его глаза загорелись негодованием, когда он узнал о разрушении курук -Варрука. но он умиротворенно расслабился, когда мы рассказали о крушении флота Мейсонби. — И теперь у Луны есть флот, и она готова принять помощь, которую я обещал Гарднеру? — спросил он нас искренне, когда наш рассказ закончился. — Да, я уполномочен быть вашим секретарем, — ответил я. — Хорошо, — улыбнулся он. — Мы можем начать собирать армию утром. — Я уверен, что ваши услуги окажутся ценными, поскольку я никогда не был на Луне, и полагаю, что вы посчитаете меня неплохим руководителем. Было уже поздно, когда мы удалились в свои апартаменты. Уходя, я чувствовал себя немного лучше знакомым с этим изысканным джентльменом, который предлагал столь искреннюю дружбу Луне и был готов пожертвовать всем ради ее свободы. На следующий день я использовал предоставленную Лафалетом рацию, не рискнув использовать общественные каналы связи. Я послал два коротких сообщения, которые не должны были означать ничего, ни для кого, кроме их адресатов, и на которые не ожидалось никаких ответов. Одно Дойну. На озере. 26 мая. И на волне 5678 метров я отправил второе послание. Здание Транко. Чикаго. Джон Адамс. В течение дня, боюсь, я ничем не помог Лофалету в его секретной операции по сбору и переброске войск и амуниции. Я провел большую часть времени на взлетно-посадочной полосе, на крыше здания, просматривая нетерпеливо лица бесконечных потоков пассажиров, которые выгружались из прилетавших лайнеров. Солнце клонилось к закату, желтовато-коричневым, красным шафрановым пламенем окрасился запад. Пришли сумерки, залитые светом луны и блеском дразнящих огней развлекательных заведений. Несколько звезд слабо сияли в туманном сером небе, которое кажется таким странным для пришельцев с луны. До поздней ночи я ждал на платформе, испытывая надежду, всякий раз, когда воздушные корабли заходили на посадку и падая снова в яму отчаяния, когда очередной большой лайнер проносился мимо или улетал, не высадив девушку, которую я ждал. А она не прилетала. На следующий день я был занят и не мог встречать лайнеры. Я провел время на конференциях с лейтенантами Лафалета, обсуждая условия на Луне, текущее состояние политических дел, военную тактику, которую у Рингтона и Гумбольд нашли самой эффективной, Поставки и в котором армия будет нуждаться для эффективных операций. Лафалет обязался собрать и вооружить силу из 40 тысяч солдат, максимум того, сколько наш флот мог унести. В дополнение к оборудованию и поставкам, которых потребовали бы его собственные войска, он собрал огромное количество химикатов и сырья, крайне нужных Луне, которые могли бы быть получены только в результате переработки земной нефти, каучука и так далее. Он имел на вооружении 100 новых боевых дезинтеграторов последней модели, смонтированных на атомных танках. Тем вечером Леродов все еще не прибыла. Я передавал оба коротких сообщения снова и снова, на случай, если они не были приняты. Мы были на Земле два дня, и она не пришла. Оставалось только три дня до отлета. На следующий день мы были очень заняты. Снаряжение и оборудование хранилось на складах вдоль берега озера, растянувшихся на много миль выше парков удовольствия и коммерческих секций города. Казалось, что у нас был шанс загрузиться ночью, не привлекая внимания. И если бы мы были обнаружены, как сказал Лафалет, то мы могли бы постоять за себя, дав бой металлом на земле. Войска главным образом были собраны и расквартированы в огромных бараках на несколько миль вдоль береговой линии. Мы подготовили множество моторных лодок для того, чтобы переправить людей и груз на флот. После того, как наша работа была сделана в третий день, я возвратился на крышу и встречал каждый лайнер. И тут я испугался. Если Лерода услышала мое первое послание, у нее было время, чтобы прибыть даже из другого полушария». Той ночью в роскошном жилище своего нового начальника я страдал от бессонницы. Возможно, девушка пала жертвой непримиримых шпионов-металлов. Или же она попала в один из миллионов возможных несчастных случаев. На следующий день я снова послал запрос по частному радио. Рискуя привлечь внимание агента-металлов, я сделал послание более определенным. «Лерода, я жду». Здание Транко, Чикаго, Джон Адамс. На четвертый день я был занят, сверяя грузы со списками. В тот день и ночь, и на следующий день я был занят непрерывно. Наши приготовления должны были происходить под покровом темноты, и мы работали всю ночь. Но, как это ни парадоксально, в конце дня желтое солнце казалось молнией упало с небес. Мы были готовы. Лафалет, Брис и я, и некоторые из офицеров съели последний поспешный ужин в большой столовой в здании Транко. Лафалет дал последние инструкции секретарям и вице-президентам, которые должны были заботиться о его интересах во время его отсутствия. Мы вызвали лифт и поднялись на крышу, где частный флайер ждал, чтобы отвезти нас к старым докам, где наши силы были собраны. Пока другие взбирались на борт, я побежал, чтобы сделать последний запрос, и узнал, что лайнер из Сан-Франциско прибывает через пять минут. Это был последний шанс. С добродушными шутками Брис и Лафалет позволили мне дождаться его. Мое сердце барабанило, громом отдаваясь в моих ушах, когда, наконец, я увидел яркий свет воздушного судна, прорубающего желтый туман, движущегося на запад на фоне вечернего неба. Я думаю, что охрана считала, что меня надо держать за руки, чтобы я не прыгнул навстречу снижающемуся лайнеру. Мое сердце было готово взорваться от счастья, и я дрожал от радости, поскольку Лерода была первой, кто вышел из тонкого стального корпуса воздушного судна. Она побежала мне навстречу. Я прыгнул к ней, схватил ее руки и посмотрел в ее дорогое знакомое лицо. Она выглядела усталой но ее темные глаза сверкали от радости. Игнорируя шумную толпу и занятых дежурных, я обнял ее. Время остановилось и стояло, пока бриз не затащил нас на борт флайера. «Жаль, что я не могла прибыть раньше. Я была в Гонконге. Я взяла билет на первый же аэролайнер после того, как услышала твое послание. Мы столкнулись с ужасным штормом». «Тайфуном посреди океана. Жуткий циклон, который не был зарегистрирован метеорологическим обслуживанием. Двигатели заглохли, и мы сели на воду. Пришлось ждать часы, пока нас смогли найти и отбуксировать на Гавайи», — рассказала девушка моей мечты. К тому времени мы уже сидели рядом во флаере и мчались навстречу ночи. Под нами роскошно пылали огнями величественные башни небоскребов. Затем мы удалились от блеска мегаполиса, и тьма сомкнулась вокруг нас. Мы приземлились на темном берегу озера. Множество мужчин в униформе суетилось, заканчивая погрузку, и большие груды корзин и коробок возвышались у воды. Возле старого пирса, который, вероятно, не использовался в течение столетия, стояли длинные ряды лодок, уже загруженных и покрытых белым брезентом, с экипажами ждущими сигнала. Час проходил за часом в бесконечной суете погрузочно-разгрузочных работ. Весь этот хаос творился в полумраке сумерек непривычных и пугающих для обитателей Луны. В воздухе повисло гнетущее напряжение. «Что, если доин не прибудет вовремя?» Он не ответил на сообщение, но этого от него никто и не ждал, ведь ответом он демаскировал бы флот». Мы не получили от него ни одной весточки с тех пор, как он высадил нас. Но этот час прошел достаточно приятно для меня. Я сидел с Леродой во флайере, слушал ее оживленный рассказ о том, как она провела прошлый год. Рассказал ей кое-что из моих недавних приключений на Луне... Я был вне себя от радости, узнав, что Лерода готова отправиться со мной на Луну, несмотря на все опасности подобного путешествия и на то, что жизнь на Луне была очень рискованной, пока война не закончилась. Стояла темная ночь, когда одна из лодок, отправившихся на разведку, возвратилась с долгожданными новостями, что 20 космических кораблей ожидают погрузки. Мне выпала честь установить связь с Дойном посредством световых сигналов. Лерода отважно настояла на поездке в моторной лодке вместо того, чтобы ждать на берегу, и я уступил. Мы были в пяти или шести милях, когда моим осторожным сигналом ответили. Пять минут спустя массивный борт кометы заслонил неяркие звезды перед нами. Направляемая моим мерцающим ручным фонариком, гигантское судно скользило перед нами, и я управлял нашей небольшой лодкой. Клеть лифта спустилась во мраке. Я помог Лероде подняться на борт. Поднявшись на мостик, мы в нескольких словах обрисовали ситуацию. Доэн отдал приказы, которые заставили флот, дрейфующий в пределах тысячи ярдов от берега, ждать погрузки с притушенными огнями. Лероду он встретил как истинный джентльмен, но позволил себе заметить, что ему, как истинному космическому волку, женитьба противопоказана. Мы посоветовали дождаться конца войны. Скоро длинная линия судов выстроилась для погрузки, и регулярный поток людей и грузов устремился к ним на лодках от старых доков. Погрузка заняла три часа. Лафалет прибыл на борт и был встречен как почетный гость. Наконец флот поднялся над водой, зависнув низко над темным озером. Доин отдал приказ. Сигналы вспыхнули от корабля к кораблю. Бледный атомный огонь оторвал нас с земли и понес к луне. Глава двадцать вторая. Когда комета упала? Этот рейс назад на Луну стал для меня поистине замечательным. Никогда прежде, за исключением столь же краткого периода в Нью-Йорке, я не имел возможности наслаждаться обществом Лероды. Иногда космический корабль – унылая тюрьма от монотонной рутины. Но замечательная девушка преобразила комету в рай, в сияющий от страны чудес – Мы прогулялись на орудийные палубы вместе, взявшись за руки, и нашли изолированные закутки, где могли сидеть вместе в течение многих часов в полном уединении. Мы проводили бесконечные часы на мостике, наблюдая древние, но никогда не стареющие чудеса серебряных облаков звезд, парящих в бесконечной пустоте космоса. Мы говорили на самые различные темы, смотрели картинки стерео, читали стихи и прозу. Но самыми драгоценными были те редкие моменты, когда мы молча стояли, глядя друг на друга и ощущая друг друга единым целым. Лерода рассказала мне историю своей жизни. Ее отец был убит, когда она была ребенком. Ее мать преследовали из-за тайны, которая привела к смерти ее отца. Она была энергична и молода. Когда Лероде было 12 лет, она умерла в секретной тюрьме. Девочка жила в ужасе. Однако горе и страх не испортили ее солнечную веселую натуру. Теперь мы с нетерпением ждали от жизни все то счастье, которое она пропустила». Мы мечтали вместе о доме, который мы построим. Иногда Лерода пела мне своим изумительным низким глубоким голосом, вибрирующим неизмеримой тоской, который поднимается из бездны горя на золотых крыльях надежды. Мы не были поглощены меланхолией и унынием. С Лафалетом и его группой блестящих молодых офицеров земли на борту не осталось места унынию и скуки, Хотя некоторые из молодых людей не были такими опытными космическими путешественниками, как я, и страдали от космической болезни. То и дело, на борту устраивали банкеты и игры, и любительский театр. Конечно, серьезные планы относительно ведения войны разрабатывались непрерывно. Каждый день я встречался с Лафалетом, Дойном и несколькими офицерами на военном совете, который занимал несколько часов. Лафалет был полон идей, и к тому времени, когда мы достигли Луны, предварительный план действий был готов. Мы запланировали разделить людей Лафалета, послав приблизительно половину из них в колонну, а половину в Теофил под командой его партнера Ленгли. Мы достигли Луны без происшествий в течение 15 дней. Прилунились в полдень лунного дня. Солнце полыхало нещадно. Мы снизились в огненном пике. Я боялся, что город подвергнется нападению в наше отсутствие, но серебряный диск города сверкал, словно новая монетка. Доин снизил флот перед главными воздушными шлюзами. Солдаты, которые вытерпели две недели при довольно неприятных условиях, были теперь снабжены пробковыми шлемами и белой формой. Мы вышли с судов, чтобы адаптироваться к условиям Луны. Выстроились в пустыне и затем торжественным маршем вошли в город, где жители дарили нам восторженные аплодисменты. О больных космической болезнью позаботились врачи. С Леродой под ручку я вышел из кометы как можно скорее и поспешил в офис отца. Так как Лерода жила на Луне прежде, она не испытывала неудобств от лунных условий. Лирода, одетая в опрятный белый тропический костюм с ее темными локонами, выбивающимися из-под тропического шлема, казалась воплощением ликующей юности и красоты. Мы нашли отца в той же самой просторной светлой комнате, где я провел годы на работе. Прекрасно знакомые коврики были на своих местах, как и странные сувениры из далеких уголков Луны, как и атомный нагреватель, формой подражающий старомодному камину Земли, наполняющий большую комнату теплом. Сквозь широкое окно отцовского кабинета открывался вид на обширный кратер с его шахтами и зданиями, опрятными и блестящими, как всегда. Немного ссутулившийся, мой отец совершенно посидел. Его лицо было усталым, но его улыбка радости, когда его острые глаза увидели меня, озарила сердце ярким светом любви. Он кинулся встретить нас тем же самым быстрым шагом, что и всегда, и сжал мою руку в могучем рукопожатии. Я представил ему Лероду... Потом мы отправились домой к матери, в наши жилые апартаменты, в стеклянно-бронированной башне, высящейся над городом. Моя мать сидела в потоках солнечного света, лившегося через большие окна за шитьем. Седая дама в лаванде, маленькая и хрупкая, но с ясным взором и сильным духом. Она вскочила и кинулась мне на шею. Тогда я представил ей Лероду, Мать смотрела на нее пристально в течение секунды, затем улыбнулась и обняла ее. Как Лерода позже сказала мне, она посчитала моих родителей невероятно восхитительными людьми. Потом прибежала Валенсия, симпатичная молодая мама с маленьким Томми. Она подарила мне теплые искреннее объятия и приняла Лероду с сестринской сердечностью. «Мы обедали в длинной светлой столовой». Обед подавали на знакомых красивых блюдах с лазурными птицами на оправах. Этот сервиз использовали на праздниках, с тех пор, как я себя помню. Я оставил Лероду с моими сестрой и матерью, а сам пошел вниз, чтобы заняться своими обязанностями. Дженкинс ждал с обычными депешами Урингтона, сэр. Я узнал, что огненный пик стал новой столицей Луны после гибели Курук-Варука. В интересах безопасности из города в пещеру был проложен туннель на случай бомбардировки, чтобы использовать ее как убежище. Собрание переехало в наш город, и большинство должностных лиц нового правительства находились тут. После нашего прибытия прошел ряд деловых встреч, чтобы ознакомить Лафалета и его офицеров с условиями на Луне и наметить определенные планы относительно ближайших компаний. Наши войска отдохнули два дня в огненном пике, потом они загрузились снова на девятнадцать из судов, которые были разделены на два флота. Девять судов несли Ленгли и его людей к Колонну, большому городу в лунных опенинах, где они должны были соединиться с силами Холла. Десять других судов несли людей и амуницию Урингтону в Теофил. Наш флагман комета оставался в огненном пике на случай неожиданного нападения из космоса. Конференции продолжались. Лафалет, Доин, Гринвилл и мой отец были заняты разработкой новых планов. Гарднер, находясь все еще с Урингтоном, должен был вернуться с Брисом, командовавшим судами, посланными в Тауфилл. В наши планы входило сжать железное кольцо вокруг Нового Бостона, как выразился один красноречивый молодой оратор. Силы Лафалета и Урингтона должны были сокрушить Гумбольта, в то время как Дойну предстояло разбить флот фон Торрена в решающем сражении. Ули Роды был талант проникать в самую гущу событий. Она посетила заседание собрания директоров и скоро знала большинство делегатов. Она решила разработать символ или флаг для Луны. Она сделала модель. Проект представлял собой полотнище с белым полумесяцем, старой доброй Луны. И сделала так, что я представил идею всем делегатам, которых я встретил. Естественно, с появлением молодых офицеров Земли общественная жизнь небольшого города весело забурлила. лироды и я были вместе на очень многих мероприятиях, но имели еще больше удовольствия, избегая другие. Это было примерно в то время, когда случилась резня Эльдорадо. Не такой и важный инцидент, сам по себе возможно, но у него были огромные последствия. Он вызвал вспышку лунного патриотизма у людей Лафалета и рост лунного патриотизма вообще. Два флота уже улетели. Комета являлась единственным военным кораблем, остававшимся в столице. Обращение по радио из Эльдорадо, маленького шахтерского поселка почти в двухстах милях к востоку от столицы, было как гром среди ясного неба. Сообщение было принято по радио, а вмешательство прямых солнечных лучей, которые делают радиокоммуникацию невозможной в середине лунных дней, сделало его почти бессвязным, хотя солнце уже клонилось к западу. Так как у Луны нет слоя Хэвисайда, отражающего радиоволны назад на поверхность, радиостанции на Луне работают немногим далее, чем две миль при лучших условиях. «Каларбах!» — услышали мы. «Миллионы лунных телят, поход, запад, дезинтеграторы, люди с ними, космические скафандры, военные космолеты над нами. Помогите, ради бога!» Это показалось невероятным Лафалету и его офицерам. Неужели металлы опустились до союза с дикарями-людоедами? Но с начала войны ходили многочисленные истории, как дикари действовали при поддержке флота и пехоты врага. Но до этого времени все сводилось к разбою на дорогах и мелким диверсиям. Однако сообщение однозначно дало понять, что на Эльдорадо напала ужасная орда. И хотя у нас было всего лишь одно судно, и его оставили, чтобы защитить столицу, Лафалет потребовал, чтобы мы отправились в Эльдораду. Доин был не против. После пламенного обращения Лафалета собрание директоров разрешило операцию. Через час после того, как прибыло сообщение, мы были на борту и взлетали. Доэн командовал, а Лафалет и два или три из его офицеров, настаивая, что они на Луне, чтобы изучить искусство войны как можно скорее, были на борту в качестве пассажиров. Я присутствовал как секретарь Лафалета. Через полчаса мы были вблизи злополучного городка. Он лежал вне гор на темной равнине пустыни, как яркий квадрат серебряной фольги. И вся равнина вокруг покраснела от блестящих гигантских красных селенитов. Колоссальный красно-чешуйчатый монстр прыгали подобно гигантским блохам, очевидно повинуясь нескольким наездникам в серебряной броне скафандров. Многие существ были вооружены длинными тонкими трубками дезинтеграторов. Когда мы прилетели, небольшая группа людей отчаянно пыталась достичь городских стен. В бинокль я наблюдал гибель бедняка. Было их только дюжина или чуть больше в рваной рабочей одежде, они, должно быть, были шахтерами из дальней шахты. Из оружия они несли только несколько ручных дезинтеграторов, причем не военных, а для работы в шахте. Они героически сражались, но их шансы против Орды стремились к нулю. Я выронил бинокль в ужасе, когда увидел, как колоссальные темно-красные зеленоглазые твари схватили их, разрывая заживо на кровавые куски, страстно пожирая их. Дикари-селениты даже устроили драку между собой за жалкие фрагменты красной плоти и кровавых тряпок. Лафалет и его офицеры были потрясены, и слова «Помни Эльдорадо» стали потом их боевым кличем. Селениты окружили город и пытались взять его штурмом, как раз когда мы появились в поле зрения. И высоко над прозрачной крышей города зависло три колоссальных серебряных шара, извергавших разноцветный туман выхлопов из своих атомных двигателей. Тонкие лучи, красные, зеленые и оранжевые, терзали стены обреченного городка. И огромные пылающие сферы атомных вихрей, шаровые молнии белого, фиолетового и синего неукротимого огня лились вниз непрерывным потоком уничтожения. Эльдорадо был совершенно не готов к обороне. Был один генератор желтого лучевого экрана и единственный проектор атомных вихрей. В отчаянии жители притащили дюжину шахтерских дезинтеграторов, добывающих машин, чтобы использовать как оружие. Это было все вооружение, какое они имели против многотысячных орд, адских гигантских существ и трех боевых кораблей. Один из кораблей сразу метнулся к нам, в то время как другие два продолжали бомбардировку небольшого городка. Наши улучшенные проекторы луча и навык, с которым наша команда обращалась с ними, уверили нас в быстрой победе. Через пять минут вражеский корабль упал, пылая, словно метеор. Крушение произошло около города. Оно, должно быть, уничтожило сотни диких чудовищ, но нападавших это не остановило. Оба оставшихся корабля ринулись в атаку. Доин принял бой с хладнокровным спокойствием профессионала. Земные военные корабли были равны нашему в размере и вооружении, хотя, возможно, наша команда немного лучше обучалась. Но наш двигатель был мощнее. В течение нескольких минут мы обменивались ударами безрезультатно. Вражеские пилоты управляли лучевыми экранами настолько умно, что каждый прикрывал экраном другого, не оставляя нам лазейки в силовом щите». Доэн вел бой, оттягивая время, чтобы спасти город. Вражеские суда были почти скрыты в шторме мерцающего многоцветного пламени. Вдруг ниже нашего корабля прогремел сокрушительный взрыв, и мы начали падать. Атомный вихрь повредил нашу двигательную установку. Несколько секунд спустя казалось, что неприятность была устранена, поскольку наше падение было приостановлено, и мы быстро вернулись на нашу прежнюю высоту. Тем временем неисчислимые прыгающие красные орды селенитов обрушились на город. Дезинтеграторы в неловких щупальцах, хоботах, селенитов рушили стеклянные стены и башни, несмотря на жестокий огонь защитников. Лунные телята, должно быть, нашли вход через отверстие, пробитые атомными вихрями. Огромными прыжками орда устремилась вперед. На какое-то время их остановили лучи ручных шахтерских машинок. Но один за другим эти лучи погасли. Эльдорадо оказался во власти Каларбах самых ужасных из диких лунных телят. В то же самое время мы отчаянно отбивались, смелым маневром Доин уловив момент, когда в силовом щите противников на миг открылась брешь, обрушил на врага пучок разноцветных лучей, и один корабль землян рухнул. Ниже нас селениты кровавой рекой вливались в завоеванный город. Большую часть происходящего мы не видели. Но нам хватило и того, что мы смогли разглядеть. Блестящие, чешуйчатые, темно-красные чудовища, сверкая стеклянными зелеными глазами, копались в руинах в поисках мертвых и выживших. Мерзкие хоботы вытаскивали из-под завалов людей, только для того, чтобы отправить их в ненасытные пасти. С энергичной жадностью чудовища пожирали живых и мертвых, тела людей хрустели, как красный воск на их сильных зубах. Внезапно лунный ландшафт ниже нас качнулся от удара потрясающего взрыва, и яркий стеклянный город превратился в гриб пыли, осколков и пламени. Гриб стоял секунду в воздухе и обрушился на равнину дождем обломков. Только обширный оплавленный кратер остался на месте бойни. Из десятков тысяч нападавших чудовищ только несколько смогли убежать, избежав самоубийственной мести завоеванного города. Все остальные сгорели в огне атомного взрыва. Возможно, реакторы были взорваны последним оставшимся в живых. Мир никогда не узнает об этом. У наших инженеров все еще была неприятность с поврежденными генераторами. Комета снова начала падать. Один остающийся вражеский космолет нависал над нами, его лучи сияли, словно крылья огненного орла. Наши механики запустили проекторы в работу снова. Мы сожгли врага залпом всех орудий, проскочив под его экран. Стервятник рухнул на то место, где было Эльдорадо, бесформенной массой расплавленного металла. Мы сразу отправились в огненный пик с генераторами, работающими на честном слове. Несмотря на бешеные усилия инженеров, двигатели были не в состоянии работать гладко. Наконец, когда более половины пути была позади, мы совершили вынужденную посадку. Солнце перевалило зенит, а мы сделали тревожное открытие. На борту не было скафандров. Кроме того, корпус корабля был так поврежден взрывом, что не было возможности отсидеться в корабле ночью. После нескольких часов адских усилий нам удалось привести двигатель в рабочее состояние. Мы легко поднялись и пролетели 70 миль за несколько минут, а потом двигатель окончательно отказался работать, и мы рухнули вниз в пустыню, к счастью, с небольшой высоты. На сей раз сложный механизм развалился окончательно. Но нам ничего не оставалось, кроме как попытаться добраться до столицы пешком, а потом послать к кораблю бригаду ремонтников в скафандрах. Чуть поколебавшись, я ответил на призыв Доина, который начал искать добровольцев. Я думал, что из всей команды у меня было больше всего опыта в путешествии пешком по лунной пустыне. Я выбрал двух спутников, чтобы пойти со мной. Оба молодых, но имеющих значительный опыт в качестве разведчиков в дикой лунной местности. Один из них, Пэйн, с трех лет жил в отдаленном шахтерском поселке. Другой был молодой австралиец авантюрист который приехал на Луну как безбилетник, когда ему было четырнадцать. Они приняли мой выбор спокойно, хотя это был едва ли не смертный приговор». Очень мало времени было на подготовку. Каждое мгновение было на вес золота. Я обменялся рукопожатием с Лафалетом и Дойном, шептавшими краткие слова поддержки. Я вышел наружу с загорелым молодым Пейном и покрасневшим костлявым австралийцем лейтенантом Джеральдом. Солнце стояло чуть выше черных западных скал, поднимаясь над нами не более, чем на величину собственного диска. Его сфера сияла великолепным белым блеском, но вся теплота, казалось, ушла из его лучей. Я натянул мою легкую тунику на плечи и посмотрел на моих компаньонов. «Тридцать миль!» Мои губы слегка дрожали. Не шагу назад!» — прошептал Джеральд мрачно. «Возможно, — начал было Пейн, — но мы прыгнули и не услышали его другие слова. «Прыжок! Прыжок! Прыжок!» Каждый прыжок был ужасным испытанием. Глыбы лавы грохотали под нашими ногами. Я слышал прерывистое дыхание своих компаньонов. Прошли часы. Безумные, отчаянные часы. Огромный серебряный шар корабля скоро скрылся за горизонтом. Солнце ползло вниз, медленно, но неуклонно. Мы преодолели большую часть пути. Я признал местность к юго-востоку от огненного пика. Тогда, как палец гибели, тонкий шпиль западного пика закрыл яркий лик солнца. Ночь стремительно подступала. Солнце темнело от холодной белой сферы до красного диска, пробивающегося сквозь в югу. Белые хлопья танцевали вокруг в холодном воздухе, покрывая скалы и кратеры слоем кристаллов, который скрыл преграды так, что мы часто скользили и падали. Налетел сильный пронизывающий ветер, промораживающий до костей. Ледяной туман обжигал. Легкие нещадно горели. Холод межпланетного пространства спускался на Луну. Холод, который убивал. Холод, который губил все живое. Холод, который заморозил даже воздух, чтобы сделать из него снег. Холод, который был беспощаден. Холод хватал нас, проникал в наши тела, сковывал нас. Мы ощущали, что превращаемся в лед. Воздух на глазах обращался в снег. Туман скрыл глубокий кровавый свет холодного умирающего солнца. Наша одежда обледенела, наше дыхание замерзало облаками крошечных блестящих кристаллов. Выше над туманом невозмутимо сияла земля. Огромный люминесцентный шар, теплый и зеленый, но она была далеко-далеко. Одеяло тьмы, покров смерти опускался на пустыню. Белые скалы, древние равнины, фантастические матовые скалы. Странный мир безмолвной смерти, призрачного белого немыслимого холода. Но мы снова и снова прыгали. Вокруг бушевала метель. Мои спутники стали белыми призраками, изрыгающими пар. Воздуха становилось все меньше и меньше. Я боролся за каждый вздох, в то время как холодное пламя сушало мои легкие. Ледяной туман становился более тонким, небытие пустоты подступало к поверхности планеты. Холодные звезды зажглись, исполненные насмешки над нами. Но мы боролись. Каждое движение было мукой. Каждая секунда — вечностью ада. Во тьме я видел знакомые скалы у входа в шлюзы. Они были почти рядом, но я чувствовал, что не могу двигаться. Спать, расслабиться, умереть. Каждый прыжок становился непереносимым усилием. Когда я прыгал, лишь одна мысль двигала мной. Не для меня, для Роды, для отца и матери — Для ребят на комете, для Луны. Я увидел металлическую оправу люка, мерцающего в ледяной корке. И бледные огни города. Джеральд упал на снег у входа. «Вперед!» — попытался сказать я. Но внезапная жестокая боль сдавила мое горло. Кровь хлынула изо рта, замерзая на моем лице. Пейн наклонился поднять товарища, но тоже упал. Я оставил их, продолжая бороться, сквозь цепляющиеся занавески холода, сквозь неосязаемые реки холода, сквозь боль ради лироды. Я достиг люка покрытого коркой льда и упал, молотяк по нему руками И пришла тьма. Люк открылся, странные серебряные фигуры выбрались оттуда. Быстро, нежно, бережно они подобрали моих упавших товарищей и меня отнесли нас через шлюз вниз в спасительное тепло. Пейн и Джеральд были без сознания, почти мертвы. Я боролся за свой голос. Охранники, спасшие нас, видя мою борьбу, вкололи мне сильные стимуляторы». И тогда я умудрился пробормотать нашу историю, рассказать о разрушенном корабле с Доином и Лафалетом на нем и дать указания для того, чтобы найти их без задержки. Брис вернулся с его флотом. «Он может полететь на выручку Комете», — сообщили мне. Я обрадовался. «Мы победили! Лафалет, Дойн и Комета спасены!» А потом я провалился в глубокий сон. Когда я проснулся снова, я лежал в маленькой белой кровати, а Лерода сидела у изголовья. Она была внимательна ко мне. Обморожение не прошло даром. Я провалялся в кровати несколько дней, окруженной заботой моих чудесных женщин, матери, сестры и любимой. Гарднер навещал меня дважды, великий доброжелательный человек с веселыми шутками. Он же сообщил мне новости об Урингтоне. У Бриса с его кораблями не было никаких трудностей в том, чтобы найти комету. Команда разрушенного корабля перешла на борт другого судна, а сама комета была поднята и отвезена к пещере для ремонта. Лафалет и Дойн заглянули ко мне поблагодарить за нашу ночную вылазку. Они сказали, что уже видели моих компаньонов Пейна и лейтенанта джарельда которые были в больнице выздоравливая. Мое собственное выздоровление шло быстро. Когда флот день спустя отправился в Теофил, я вновь был на борту нового флагмана. Быстрый и беспрецедентный рейс на переполненных судах закончился на Большом космодроме, когда белый конус зодиакального света поднимался на востоке. Нас приветствовали бурными аплодисментами. Все население города, казалось, ждало в воздушном шлюзе, чтобы встретить нас громким ликованием. Войска Урингтона и Лафалета прошли по главной улице торжественным маршем. Лафалет с его солдатами и поставками принес новую надежду и вернул энтузиазм повстанцам Луны. Глава двадцать третья. Новый план. Уоррингтон встретил нас, как только мы вошли в городской шлюз. Его плечи все еще сгибались под грузом ответственности, которую он нес, и его взгляд все еще был переполнен заботой. Он приветствовал нас тепло, и мы сразу отправились на банкет в честь Лафалета. Затем была конференция, на которой был рожден план дальнейших действий. Уоррингтон говорил с нами в его тихой исполненной достоинства манере. «Есть план, который я долго вынашиваю». Повернуть против наших противников естественные элементы и позволить ужасной ночи Луны помочь свободе. Есть препятствия, однако, которые я никак не мог преодолеть, хотя и делал попытку в наших последних двух кампаниях. Дважды я преуспел в том, чтобы выманить Гумбольда из Нового Бостона. В обоих случаях я не сумел удержать его, пока для него не будет слишком поздно, чтобы возвратиться. Мой план состоял в том, чтобы заманить противника в ловушку в кратере под названием «Нарисованная яма», куда можно войти только через узкий проход. Сто храбрых солдат добровольно предложили остаться и держать проход, если Гумбольд будет пойман в ловушку внутри, хотя приход ночи будет означать смерть для всех. «Гумбольд должен решить, что я ищу убежище в кратере, и его следует заманить туда». Это, возможно, сработало бы, но корабли фон Торрена видели, что мои главные силы прошли далеко от кратера, и это помешало моим планам. Гумбольд поторопился назад к новому Бостону. «Идея, очевидно, неосуществима, пока у врага есть флот. Но новые корабли под командованием Дойна могли бы отвлечь или даже уничтожить флот противника» в то время как я мог бы попытаться заманить Гумбольта в мышеловку, заморозив их или заставив сдаться. План обсудили, взвесили все за и против, но никакого определенного решения не принято. Казалось, никто не в состоянии предложить каких-либо практических средств, посредством чего этот план мог бы быть выполнен. К концу встречи Гарднер начал обсуждать другую тему – защитную броню против лучей дезинтегратора. Оказалось, что старый ученый исследовал эту проблему в течение долгого времени. У него было математическое, теоретическое решение. На доске, установленной на трибуне, он иллюстрировал свой доклад рисунками цветным мелом. «Вы все знаете», – начал он, – «что разрушительное действие Д-луча де зависит от колебаний нескольких частот, которые составляют этот луч». Он сделал набросок строения атома согласно последней теории с детальным обсуждением процесса, который при помощи высокой частоты луча запускает в веществах распад атомов с образованием инертных газов группы гелия. Наконец он закончил. Как вы знаете, любая эфирная вибрация может быть отменена другой волной той же самой частоты и противоположной фазы. Это принцип работы лучевого экрана, или силового щита, как его называют. Однако я хочу предложить нечто новое. Это краска, которая поглотит часть энергии луча и отразит его с такой длинной волны, чтобы нейтрализовать луч. Против такой брони дезинтегратор был бы не более эффективен, чем луч ультрафиолетового спектра. Как я продемонстрировал, математическая часть проблемы уже решена. Остается найти точный химический состав, который удовлетворит нас. Оборудование и технический навык имеются, так что я уверен, что это может быть сделано. Собрание пришло в восторг. Фонды для работы были выделены, и ученый взялся за работу с максимальной поспешностью. Когда встреча закончилась, я подошел к старику и предложил свои услуги, чтобы предпринять лабораторную работу. Великий Бен был столь ценен, как государственный деятель и дипломат, что не стоило валить на него еще и лабораторную рутину. С усмешкой он сообщал мне, что я уже числюсь в его штате. В течение долгого лунного дня в Теофиле я работал с ним над математическими выкладками. Потом он помог мне в подборе необходимого оборудования, спроектировал одно или два новых устройства и предложил подробный метод исследования. Пещера Огненного пика казалась логичным выбором, как место для экспериментальной работы, и было согласовано, чтобы Дойн отвез меня туда с моими книгами и оборудованием в течение следующей лунной ночи. Тем временем Урингтон и Лофалет изматывали врага партизанскими вылазками в районе Нового Бостона. Наши войска благополучно вернулись в Теофил перед закатом. Люди с Земли стали опытными в лунной военной тактике. На закате лунного дня я вернулся домой работать. После счастливых объятий с родителями или родой я нырнул с головой в омут физической химии. Моя любимая закончила новую эмблему со старой доброй луной, окружив полумесяц кольцом из 13 звезд, представляющих 13 объединенных городов. Печать была единодушно принята собранием директоров как эмблема новой свободной лунной корпорации. Она украсила общественные здания и документы государства, и как флаг ее несли во главе армии Луны. Я работал как никогда интенсивно. У меня был график. Сон, 6 часов, отдых в течение 2 часов, 30 минут для приемов пищи и остальное время работа в лаборатории. У меня было хорошее оборудование и обычно три или четыре помощника. Бен часто бывал у меня. Он не отставал от работы и сделал много неоценимых предложений. Устойчиво я шел к своей цели. Работа не обходилась без нервотрепки. После того, как математические расчеты были закончены, экспериментирование состояло главным образом в создании состава, который удовлетворял бы известным требованиям. Составом красили плиту из камня или металла и разносили на атомы из дезинтегратора. Обычно успешно, но некоторые вещества, которые мы испытывали, казалось, действовали как катализаторы, ускоряя распад. В одном случае валун, который был покрашен смесью фторида ртути и бромистого кальция, при взрыве чуть не разнес саму лабораторию. Один из моих помощников, бедняга по имени Стэнли, погиб. Меня чуть не пришибло обломком дезинтегратора. Я отделался переломами и контузией, к счастью, легкой. К тому времени, когда я был в состоянии снова работать, у моих лаборантов было оборудование, восстановленное или замененное новым, и мы продолжали. Это был только самый драматический случай из списка несчастных случаев и неудач. Несмотря на них, мы двигались к нашей цели – Тем временем Урингтон, Лафалет и Гарднер часто бывали в огненном пике, чтобы встретиться с собранием директоров. Военные операции не были решающими. Но воины Лафалета привыкли к лунным условиям. В это время силы Земли были все еще сконцентрированы в Новом Бостоне. У Гумбольта было почти 150 тысяч солдат. Против него Урингтон вел приблизительно 60 тысяч бойцов. 40 тысяч было у Лафалета и и армия почти в двадцать тысяч у в колонне. Как раз тогда Том Даулинг, не только муж моей сестренки, но и поэт, сочинил слова и музыку лунного гимна. Над холмами луны разгорался огонь. Он стал офицером флота, гордости Валенсии. Он был на корабле, который спас небольшой поселок, на который нападали силы металлов из Нового Бостона. Вдохновленный видом небольшого укрепления, защищаемого оборванными шахтерами с их импровизированным оружием, с лунным флагом развивавшимся над ними, он написал пылкое стихотворение, звенящее духом патриотизма. Распространение его песни по Луне стало новой волной надежды. Ее пели на улицах, на фабриках и шахтах, насвистывали в рядах солдат Урингтона. А Том показал себя столь же способным офицером, как и поэтом. К концу года он получил звание капитана военного космолета и доказал, что достоин его в победном бою с разведывательным крейсером из Нового Бостона. Наконец и мне улыбнулась удача. Я нашел, что составы галлоида одного из изотопов бария повторно излучали более высокую частоту д луча на такой частоте, как требовалось, Объекты, покрытые тонким слоем этого состава бария, под лучом дезинтегратора, лишь слегка нагревались. Мои первые эксперименты с барием потерпели неудачу из-за присутствия других изотопов, которые распались под лучом, разрушая броню. Орингтон, Гарднер, Дойн и Лафалет были в это время в столице, все еще работая над планом компании. Я вызвал их вниз в лаборатории для демонстрации. Я взял два металлических блюда. Одно из них я покрыл тонким слоем бромида бария. Я установил их рядом на земле перед моим дезинтегратором. Настройка лабораторного дезинтегратора и фокусирование луча – процесс долгий и сложный. Пока я возился с этим, я говорил с доином о потребности быстрой фокусировки луча в военных операциях. Я был очень впечатлен фактом, что несколько секунд различия во времени, требуемом для фокусировки луча, могли привести к победе или поражению в дуэли космических кораблей. «Оставьте мне это!» — усмехнулся Доин, «Но продолжайте свою демонстрацию». Наконец, я сфокусировал луч. Я нажал кнопку выключателя. Тонкий луч интенсивного красного света вспыхнул и коснулся двух металлических дисков. Неокрашенный диск взорвался с белой вспышкой пламени. Другое блюдо отшвырнуло взрывом на дюжину футов. Но луч лишь слегка нагрел его. Доин дико взвыл, переполненный энтузиазмом. Лафалет пожимал мне руку, в то время как слезы радости стояли в его глазах. Гарднер просто стоял, улыбаясь мне, в то время как Уоррингтон принялся расспрашивать об изготовлении и использовании нового состава. «Я знал, что у вас все получится. Мы готовы использовать ваши изобретения в следующей кампании», — объявил он мне. Глава двадцать четвертая. Победа! Прежде чем конференция закончилась, план заключительной кампании был утвержден. Перед лунным рассветом восстановленная комета унесла Урингтона Лафалета Гарднера Теофил, чтобы подготовить стотысячную армию к походу на Новый Бостон. Я остался с Дойном в столице, где флот готовился к решающему сражению в небесах. Действуя согласно распоряжению Урингтона, мы заготовили огромное количество бромидов и хлоридов бария, получая металл, добывая руды из безграничного месторождения сульфата бария в шахтах огненного пика. Огромные механические цеха в пещере поспешно наполнялись большим количеством распылителей, которыми мог быть быстрый и легко нанесен защитный состав. Готовя корабли к ближайшему сражению, их покрасили. Это сделало их почти неуязвимыми к лучам, пока краска держится. Хотя атомные вихри будут столь же разрушительными, как и всегда, а взрывы могут повредить защитное покрытие, вновь сделав корабли уязвимыми для лучей. Почти тысячи стальных барабанов Галлоида в баре была загружена на корабли с тремястами-распылителями. Медленно белый ослепляющий глаз солнца поднимался в небо, которое по большей части оставалось покрывалом кемерийской темноты, искрящейся миллионом кристаллических звезд. Мороз и твердый воздух пустыни еще раз сменились вихрями и облаками тумана. Подготовка заняла у нас время почти до лунного полудня. Тогда старый Дженкинс, как всегда красный, слегка подмухой и добродушный, появился, прискакав на своем лунном теленке с приказами штаба. Урингтон оставил Тауфил и шел на новый Бостон с объединенными силами его и Лафалета. Дойну было предписано прикрыть его сверху. Мы должны были найти его около кратера Смита, где разыгралось одно из первых сражений этой затяжной войны. Корабли заняли предстартовые позиции в своих колыбелях. Я попрощался с отцом, матерью и Валенсией, моей сестрой, которая потом пошла на борт другого корабля попрощаться с ее преданным капитаном Томом. Обнимая стареющего отца, целую гладкую щеку матери, держа гибкое теплое тело Лироды в объятиях, я остро осознал опасность этого похода. Я попытался избавиться от мрачного предчувствия, что никогда не вернусь в дом моего детства к тем, кто ждет меня там. Ударили в медный гонг, и я должен был оставить родных и занять свое место на борту согласно штатному расписанию. Несколько минут спустя мы дрейфовали на юг над высокими горами Луны. Шесть часов спустя мы увидели армию Урингтона, идущую длинными белыми колоннами из Теофила на Новый Бостон. Наши корабли зависли низко над поверхностью, держались в тылу, чтобы враг мог бы узнать о них только в последний момент. Сорок восемь часов спустя мы были в пределах видимости Нового Бостона, возле вершины холма метеора. Город сверкал точно лист стекла в оправе кратера. Он был веселым и ярким, с лесом блестящих башен и куполов, с яркими флажками металлов, трепещущими на них. Здания космодрома казались заброшенными. Флот фон Торрена не был расквартирован там. Наши собственные двадцать судов висели, готовые к бою, позади холма метеора, в то время как Урингтон развернул свои войска у стен и развернул орудие в положении, как будто он намеревался штурмовать город». Вскоре наши телескопы засекли рой белых точек, в небе цвета индиго, быстро увеличивающихся. Фонторен, очевидно, пережидал в космосе. Теперь он снижался, чтобы напасть. Кораблей у врага было пятьдесят шесть, почти по три на каждый наш. Доэн стремительно выстроил суда в боевой порядок. Он выбрал необычное формирование. Четырнадцать из двадцати судов заняли места в углах воображаемого куба и в центре каждой грани. Шесть кораблей, включая Адмиральскую комету, оставались внутри Куба. В этом построении наши лучевые экраны предложили бы максимальную защиту, и корабли располагались достаточно далеко друг от друга, чтобы попасть под собственные лучи и снаряды. Вражеский флот снижался, нацелившись на ряды Урингтона, проигнорировав нас. Я... Предполагаю, что адмирал Металлов просто пренебрег стайкой самодельных космолетов с неотесанными шахтерами в качестве команды. Пока флот спускался, тонкие лучи и мерцающие атомные вихри обрушились на войска Урингтона. Такой огонь космических кораблей, однако, оказался не очень эффективным. Войска на поверхности имели лучевые экраны и использовали естественные укрытия в диких лунных холмах. Доин отдал приказ. Наш флот поднялся из-за скал и пошел в атаку. Никто не обращал на нас внимания, пока мы не оказались на расстоянии приблизительно пяти миль от врага, чуть ниже и немного в стороне. Тогда корабли в вершинах нашего Куба, по приказу Доина, дали залп из всех орудий. Три корабля противника рухнули, пылая на скалы. Остальные приостановили атаку на Урингтона и начали строиться в боевой порядок. Мы продолжали стремительно подниматься, и одиннадцать наших судов вели непрерывный огонь. Ярко-желтые силовые щиты образовали грани. Еще два вражеских корабля превратились в металлолом на скалистой поверхности матушки Луны. Вражеские корабли построились выше нас в форме огромной чаши. И эта чаша стала опускаться на нас, пока ее обод не стал вровень с нами. До того земляне лишь эпизодически постреливали, но теперь огонь обрушился на нас со всех сторон. Вокруг бушевал шквал лучей, град атомных вихрей стучал в лучевые краны. А еще были атомные снаряды, невидимые и смертоносные. Для защиты у нас были лучевые экраны, которые при нашем построении выгодно соединялись в гигантские щиты, превращая наш строй в летающую крепость. Туманно-желтые стены вибрации. Они защищают от луча, разрушают вихри и обычно разрывают взрывчатые снаряды. Но иногда в экранах возникали отверстия, и, конечно, у врагов были собственные лучевые экраны. Неуклонно, Чаша, сформированная из серебряных судов, опускалась на нас, блестя в солнечном свете и мерцая смертоносными лучами, пока это не стало походить на украшенную драгоценными камнями мантию гибели. И суда, которые сформировали оправу, медленно соединялись ниже нас, так что мы скоро оказались бы заключены в сферу губительного огня. Со всех сторон на нас обрушивался огонь врага. Только наше построение спасло нас. Если бы оно было сломано, нас перебили бы, как мух. Но в кубическом строю мы были почти неуязвимы. Исследование доином трехмерной тактики дало отличный результат. Небольшие группы кораблей противника внезапно начали отделяться от главного формирования, стремительно атакуя, чтобы разбить наше построение». Один из них, падая подобно метеору, сверху прорвался внутрь Куба. Он мчался прямо на комету. Наш флагман выпустил атомный вихрь, огромный шар синего пламени, подобного роскошному сверкающему сапфиру. Я видел, что мы не промахнулись. Был потрясающий взрыв синего огня, сменившегося красным. Вражеское судно падало. Курящаяся масса раздавленного искривленного металла. В то же самое время внезапная вспышка желтого света полыхнула в одном из верхних углов нашего строя. Один из наших кораблей нарвался на снаряд. Половина одной из стен нашего куба погасла. Потеря судна сломала нашу силовую броню. Я ожидал быстрой гибели, но наш адмирал был гением. Пространство вокруг нас неожиданно заполнилось плотными облаками белого тумана. Доин окружил наш флот облаками Зикера, составленными из радиоактивных электрически заряженных частиц, подобными хвосту кометы, но из немного более плотного материала. Плотные циркулирующие массы дымного пара скрыли земной флот полностью, хотя лучи прорывались сквозь искусственную туманность. В тот час наши суда пришли в быстрое движение. Не было никакой задержки. Доин должно быть, запланировал маневр заранее. Когда комета появилась из тумана, вражеское судно оказалось непосредственно перед нами. Произошла быстрая лучевая дуэль. Новая броня, моя краска и лучшее обучение наших команд решили исход схватки в нашу пользу. Исковерканный, скрытый как консервная банка, корабль металлов рухнул вниз. Мы сделали паузу, чтобы выпустить новое облако плотного дыма. Через несколько минут небо было усеяно искусственными туманностями. Наши суда метались назад и вперед между ними, разя врага при каждой возможности. Капитаны Дойна обладали отменной выучкой и замечательно умели синхронизировать движение своих судов. Маневры землян были неуклюжими, фон Торен был явно не готов к игре в прятки среди облаков дыма. Он был без сомнения храбрым и способным человеком, но у него не было таланта Дойна и его опыта в сражениях против превосходящих сил противника. Вместо партизанского метода ударов и отступлений его учили сражаться лоб в лоб. Команды судов фон Торрена растерялись. Он попытался спасти положение, сосредоточив флот и прорываясь сквозь облака на пролом, но Доэн с его обычным блестящим предвидением уклонился от удара и напал на него с тыла, когда он появился из облаков. У фон Торена уцелело примерно двадцать с небольшим кораблей против наших семнадцати. В течение многих часов мы были погружены в фантастический шторм цветного огня, Циклон сформированный из пылающих лучей изумрудного, темно-красного и желтого огня. Нападение и отступление, подобные броскам змеи среди пылающих шаров и ослепительных вспышек атомного пламени и пылающей завесы лучевых экранов. И снова и снова завесы рвались со слепящим блеском пламени, когда тот или иной корабль встречал свой луч, вихрь или снаряд. Фон Торрен сражался до конца. Его флагман был последним из флота Земли. Он был спасен только жертвой другого корабля, который ворвался под наш луч, чтобы загородить флагман землян. Однако фон Торен не сделал движения, чтобы удрать. Вместо этого его огромный корабль внезапно ринулся на комету. Он попытался протаранить нас, унести нас с собой на тот свет. Сто лучей обрушились на его судно, но он мчался на нас. Даже когда это была пылающая масса расплавленного металла, когда все на борту, должно быть, уже встретили быструю смерть в огне, он мчался на нас. Его импульс был настолько большим, а его падение так умно спланировано, что только удивительное хладнокровие Дойна спасло нас от фатального столкновения с пылающим мертвым флагманом землян. В сражении, которое продлилось семь часов, Дойн уничтожил пятьдесят шесть самых совершенных военных кораблей, когда-либо построенных, с двадцатью тысячами человек на их борту. Наши собственные потери составляли пять погибших кораблей и два серьезно поврежденных. Одно судно было поражено твердым снарядом, одно протаранили, и два погибли от ударов вихрей и дезинтеграторов. Судьба Пятого, Урана, так и осталась тайной. Этот корабль исчез во время схватки в облаках. Никогда в истории космических сражений не была одержана столь блестящая, столь сокрушительная победа. Доин уничтожил власть металлов в космосе. Но у Гумбольта все еще была его огромная армия. Однако флот больше не прикрывал ее сверху, не сообщал разведданные, не доставлял припасы. И Урингтон мог теперь беспрепятственно выполнить свой план. Том Даулинг, я мог бы добавить, прошел через сражение с развивающимися знаменами, как капитан Сириуса. Собрание директоров впоследствии наградило его медалью за храбрый находчивый маневр, который спас одно из наших судов от полного разрушения. Немедленно после сражения наши пятнадцать оставшихся судов отправились в сторону огненного пика. После того, как мы прошли 100 миль, белые стены нового Бостона пропали из виду, мы снизились и подобрали Лафалета с его 40-тысячной армией, расположившейся лагерем около кратера Смита. Мы снова приблизились к новому Бостону, совершив посадку приблизительно в 15 милях к западу от города. Очевидно, маневр был запланирован, Уоллингтон и Дойн заранее просчитали все детали. Уничтожение земного флота было всего лишь одним пунктом плана. «Я не видел следующего маневра Урингтона. Могу только рассказать то, что общеизвестно. Генерал сконцентрировал свои силы к югу от города, как будто планируя нападение. Его батареи стреляли, не причиняя особого вреда стенам. Наконец он заставил Гумбольта выйти». У Оурингтона было только шестьдесят тысяч солдат против 150 тысяч земной армии. Усилия были предприняты, чтобы подбросить шпионам Гумбольда информацию, что сила Лафалета все еще далеко, в Теофиле, и командующий Металлов был вынужден ринуться в бой. Он видел свой разбитый флот. Он знал, что его преимущество будет потеряно, если он не сможет немедля одержать решающую победу. Он, должно быть, надеялся, что его превосходящая сила могла сокрушить Уоррингтона полностью. Во всяком случае, он вышел из шлюза с армией в 140 тысяч человек, оставив меньше десяти тысяч защищать город. Это было бы безумием для Уоррингтона атаковать такую армию. Но это и не входило в его план. После короткой перестрелки наш командующий обратился в притворное бегство, побросав орудие, чтобы обмануть армию металлов. Солнце к тому времени было только сорок восемь часов высотой. Гумбольд знал, что для Урингтона слишком поздно бежать в Теофел. Он думал, что ему удалось заманить своего старого противника в ловушку, чтобы заморозить его ночью. Его уверенность была столь велика, что когда Урингтон изобразил готовность сразиться в двадцати милях к югу от города, Гумбольд послал ему предложение о капитуляции, выраженное в таких оскорбительных словах, что когда солдаты узнали об этом, Урингтон едва не утратил контроль над своей армией. Все рвались в бой, не желая играть с землянами в кошки-мышки. Урингтон потребовал время, чтобы рассмотреть предложение, в то время как наступление Гумбольда таким образом было отсрочено, приблизительно 40 тысяч солдат Урингтона отступили в сторону гор, а потом окольным путем отправился назад к новому Бостону. Когда Гумбольд, разозлившись на задержку, двинулся снова, оставшиеся войска быстро отступили и, оставив позади равнину, укрепились в холмах. Гумбольд потерял несколько тысяч человек на горных склонах от ударов с флангов. Двенадцать часов спустя, когда он окружил холм, он обнаружил, что его защитники бежали, бросив тяжелые дезинтеграторы, которые сожгли много солдат-металлов. Теперь его разведчики увидели, что повстанцы строят укрепления на соседнем холме. В разведчиков стреляли, когда те попытались приблизиться. Но тот последний холм, хотя Гумбольд не знал этого, защищали всего 200 бойцов, которые были снабжены космическими скафандрами. Их цель состояла в том, чтобы имитировать кипучую деятельность и держать землян вдали от города любой ценой. Урингтон с основной частью войск уже был между Гумбольдтом и Новым Бостоном. Тем временем Дженкинс достиг тайного лагеря нашего флота с самым важным сообщением всей войны – Он принес нам приказы от Урингтона для заключительной операции военного флота в Большой Компании. Мы поднялись и отправились непосредственно в город. Два поврежденных судна были отремонтированы, в то время как мы были на грунте. Мы прилунились снова, приблизительно в одной миле от стен, и выгрузили Лафалета и его людей. Они должны были помочь Урингтону, в то время как мы бомбардировали город сверху. Но те из нас, кто ожидал волнующего приключения и подвигов, были разочарованы. У сил Урингтона и Лафалета, сомкнувших железное кольцо у стен, был самый огромный аргумент само их присутствие. А наши военные корабли, возможно, скоро стерли бы город с лица луны. Все было запланировано, чтобы продемонстрировать силу. Офицер отправился предложить окруженному Урингтоном городу почетную капитуляцию. Батареи дезинтеграторов проделали пару эффектных дыр в стенах, а корабли устроили фейерверк атомных вихрей. Но не ради разрушения, а больше для острастки. Когда войска Лафалета и Урингтона бесконечными рядами белых мундиров двинулись вперед беглым шагом, постреливая из дезинтеграторов, храбрость защитников куда-то испарилась и белые флаги на вершинах блестящих башен сигнализировали сдачу. Офицер оккупантов хотел сдаться Лафалету, и скоро наш друг с земли отвечал за город. Воздушные шлюзы были открыты сразу, и войска, которые вошли в город, принялись за работу, чтобы помочь гражданам возместить убытки, причиненные стенам и крыши. Барабаны бромидов и хлоридов бария были выгружены с кораблей флота и стену быстро-быстро покрасили. Прошло почти двенадцать часов с момента сдачи города. Десять часов спустя пробоины в стенах были заделаны, и покраска завершена. Работа была едва закончена, когда явился Гумбольдт. До последнего момента он не подозревал, что попал в ловушку. Он бросил компанию и возвратился в город, чтобы занять квартиры, уверенный, что холод прикончит у Рингтона и его людей, которые, как он думал, заняли оборону к югу от города. Его удивление, должно быть, было велико, когда он видел флаг лунной корпорации над городом, и еще больше, когда Урингтон послал ему учтивое предложение сложить оружие. Он, в свою очередь, потребовал сдачи нового Бостона. Когда его предложение встретило вежливый отказ, он выстроил свои полки, встроенные аккуратные ряды, в то время как его громыхающие тракторы и танки подтянули тысячи дезинтеграторов на вершину холма «Метеора», и на другие высоты вне стеклянных стен. Наконец, его войска пошли в атаку, в то время как дезинтеграторы обрушили шторм огня на стены. Тысяча сияющих лучей ударило в стены. И ничего не случилось. Новая броня оправдала себя. Психологическая атака Гумбольта превратилась в глупый фарс, когда он обнаружил, что ни огромные батареи, ни ручное оружие его солдат не действовали на стены города. И он, конечно, был полностью во власти оружия, установленного на стенах. Тем не менее, он тянул с решением кипят гнева, пока солнце не коснулось горизонта и не заклубился первый легкий снежок. Быстрое охлаждение воздуха охладило и самого генерала армии металлов. Он послал депутацию офицеров через воздушный шлюз, чтобы обсудить детали капитуляции. Это должно было быть выполнено со всеми традиционными деталями военной церемонии. Наш флот висел низко над сценой, 15 шаров серебра, так что я видел это роскошное представление. Земляне сложили свои дезинтеграторы и оставили их в лагере для наших солдат. У первой части церемонии капитуляции было любопытное музыкальное сопровождение – С борта пятнадцати зависших военных космолетов десять тысяч крепких голосов запели, над холмами Луны разгорался огонь, гимн, который был написан капитаном Томасом Даулингом, командиром Сириуса. Сердце Валенсии моей симпатичной сестры разорвалось бы от гордости, если бы она была там и слышала патриотическую песню, которую написал ее муж, звучащую в час победы над головами поверженного и сдавшегося врага. Воздушный шлюз был открыт, и загорелые, оборванные, полуголодные войска у Урингтона и Лафалета выстроились в две шеренги длиной в милю до самого лагеря Гумбольта. С разноцветными штандартами и военной музыкой блестящее воинство крупнейшей из корпораций земли, одетое в форму с иголочки, чеканным шагом шествовало между рядов потрепанных победителей. Гумбольд во всей славе красного мундира и медали шел во главе строя. Его ждали Урингтон и Лафалет. Когда Гумбольд прибыл, Урингтон получил из его рук надменно предложенный ручной дезинтегратор и передал его Лафалету, который вежливо отдал его обратно побежденному генералу. А потом из-за увеличивающегося холода воздуха победители и побежденные, смешавшись, поспешили в город. Люди, которые томились в течение многих лет под военной автократии Гумбольта, приветствовали Урингтона и Лафалета бурным ликованием. Мы посадили флот на большом космодроме, который нашли превосходно отремонтированным, замечательными верфями для ремонта кораблей. Я, как старший офицер, принял участие в неисчислимых пирах и банкетах в честь победителей. Но думал я только о темноглазой девушке, которая ждала меня в небольшом городе, далеко за замерзшей пустыней. Глава двадцать пятая. Мир. С капитуляцией Гумбольта и уничтожением флота фон Торрена война пришла к концу. В течение нескольких месяцев у Орингтона были разгромлены отдельные укрепления и разрозненные отряды металлов. Холл усмирил диких селенитов Каларбах. Доин господствовал в космосе, перехватывая суда снабжения металлов и не давая ни одному космолету противника пробиться к Луне. После того, как новости об их двух больших бедствиях были принесены в Питтсбург, у чиновников корпорации металлов, вероятно, не было никакой серьезной причины продолжать войну далее. Они сообщили, что готовы рассмотреть условия мира. Несколько месяцев спустя Гарднер и Лафалет встретились в Чикаго с представителями корпорации металлов, чтобы обсудить условия мира. А через три недели было подписано Чикагское соглашение. Его самым важным пунктом стало признание полной независимости Луны. Это давало лунной корпорации полную свободу торговли с Землей и свободу управлять спутником через свои выборные органы. Лофалет обеспечил торговые права для Транко, сломав старую монополию металлов на межпланетную торговлю. В конце 2330 года флот Дойна отвез Гумбольта и его людей назад на Землю и возвратился с Гарднером торжествующим, поскольку он обеспечил суду, который позволит восстановить разрушенные отрасли промышленности спутника. Через год Лофалет вернулся на Луну, как посол от Транко. Совет директоров сменило лунное правительство, руководствующееся новыми идеями, которые защищали свободу людей от тирании эгоистичного меньшинства или неосведомленного большинства. Оно сосредоточило власть в руках лучших среди равных и гарантировало всем равенство возможностей. Уоррингтон был почти единодушно выбран первым президентом. 1 января 2331 года на величественной церемонии в огненном пике он сложил с себя свою военную власть и принял гражданское лидерство в лунном правительстве. Я помню, день инаугурации очень ясно. Церемония проходила перед строем, растянувшимся перед главным шлюзом на фоне блестящих стен и бурой пустыни. В нескольких тихих и простых словах старый генерал обещал честно исполнять свои новые обязанности. Слезы блестели в его глазах, поскольку он прощался с офицерами и солдатами, которые служили ему так долго и так благородно. Тогда кто-то запел вдохновляющий гимн, над холмами луны разгорался огонь. Все, кто был рядом, присоединились с сердечным пылом, и армия подхватила его. Два года спустя столицу перенесли из огненного пика в новый город, названный Урингтоном в честь великого генерала и патриота, основанный на месте разрушенного Курук-Варрука с его выгодным центральным местоположением. Но в то время не торжественные церемонии и государственные дела были главным предметом моей заботы. Сразу после капитуляции Гумбольта я сложил с себя полномочия и поспешил домой. Я отбыл на борту Сириуса, так как капитан Тон тоже спешил домой. Как только серебряное кольцо мерцающих стен города выросло над мрачной бурой пустыней перед нашим кораблем, я поклялся, что никогда по своей воле не оставлю это место снова. И хотя пятьдесят лет прошло с того времени, я по большей части сдержал свою клятву. Лерода с выгоревшими волосами веснушчатая ждала меня в воздушном шлюзе. Взявшись за руки, счастливые и радостные, как два ребенка, мы вышли в город и прошли вместе по мирной улице среди зелени и цветов, дыша воздухом с тонким цветочным ароматом. Мы пришли в центральное высотное здание, где нас ожидали мать и отец. Валенсия с загорелым Томом-младшим ждала, чтобы кинуться на шею нетерпеливому капитану Даулингу. 1 января, в тот же самый день, когда Урингтон принял обязанности президента, Лероды и я связали себя узами брака. Церемония была тихой и простой. Это произошло сразу после того, как закончилась инаугурация, и Урингтон и Гарднер смогли прийти пожелать нам счастья. Несколько дней спустя мы провели свой медовый месяц в огненном пике, оба чувствуя, что путешествие с Китанией нам уже хватило. Гарднер взял меня к себе лаборантом. Он все еще вынашивал старую мечту коммуникации по радио с Землей. Несмотря на его возраст и множество неудач, он решил остаток жизни посвятить этой проблеме. Два года спустя он спроектировал коротковолновый передатчик, который успешно пробил слой Хевисайда. А несколько лет спустя он соединил Землю и Луну в одно информационное пространство. Так что теперь можно позвонить из Тауфила в Нью-Йорк по видеофону. Последующие полвека изменили не только связь. Новый атомный трактор Хемлина быстро вытеснил старый атомный джет. Теперь большие лайнеры совершают рейс от Земли до Луны за 4 дня с комфортом и безопасностью для пассажиров, которые не идут ни в какое сравнение с неудобствами и опасностями полета на медленных и неуклюжих судах моей юности. Хорошая связь сделала много, чтобы способствовать добросердечным отношениям с Землей. Луну на равных допустили в союз корпорации, и ныне ее граждан встречают с уважением в любом городе Земли. Дружба с Землей дала много для развития Луны. Поток иммиграции скоро возобновился. Наш мир значительно вырос в населении, в промышленности, в торговле. В 2331 году представители огненного пика вошли в лунное правительство и в совет директоров лунной корпорации как представители самостоятельного города. Теперь, в дополнение к широким дорогам, которые связывают лунные города, они объединены новыми вакуумными трубами электромагнитных поездов. Исследование освоения Луны продолжалось стремительно и успешно. Ныне большая ее часть поверхности изучена, шахтеры и фермеры устойчиво продвигают цивилизацию вперед на территорию угасшей и селенитов. Прошло тридцать лет с тех пор, как старый бродяга Дженкинс посетил меня в последний раз в огненном пике. Напрасно я попытался убедить старого разведчика обосноваться там и провести остаток дней в мире. Он показал мне несколько зерен радия в свинцовой трубе, якобы из громадного месторождения, находящегося, по слухам, в диких горах Герца, на границе с обратной стороной Луны. Он пожал мне руку, рукопожатием, в котором, вы уже не ощущалось прежней несокрушимой силы. А потом умчался в неизвестность на верном старом мобе. Он так и не вернулся. В течение прошлых сорока лет исследование других планет продвигалось стремительными темпами. В 2340-м экспедиция с Земли посетила облачный мир Венеры. Три года спустя Пол Доин привел флот из трех космолетов из порта огненного пика к красной планете Марс с исследовательской миссией, но Рассказ об исследовании этой таинственной планеты – отдельные повествования. Меркурий, несколько из больших астероидов и Юпитер тоже исследовали в поисках полезных ископаемых. За последние 20 лет колонии были основаны на Палладии и на Калиста, одной из лун Юпитера. Странствующие флоты кораблей-рудокопов и ныне исследуют пояс астероидов, добывая в этих крошечных скалистых мирах полезные ископаемые. В этом году, когда я пишу эти строки, экспедиция отправляется к опоясанному кольцом Сатурну и его лунам, на которые еще не ступала нога человека. И это источник гордости, но и беспокойства для меня. Потому что мой внук, тоже Джон Адамс, который столь же молод, как и я в суровые годы войны за независимость Луны, должен командовать одним из четырех судов этой дерзкой экспедиции. «Ныне я старик». Увы, наука бессильно предотвратить старость. Лерода и я прожили вместе пятьдесят счастливых лет. Шахты огненного пика теперь среди самых крупных и прибыльных предприятий на Луне, но я оставил управление ими моему сыну. Теперь, на закате долгой жизни, которая была по большей части мирной и счастливой, Я могу предвидеть, что мои потомки будут жить в мире в великолепной объединенной Солнечной системе.